«Да, Хаджи, но сперва умру я», — сказал он так просто и спокойно, что Нагатай не испугался, а только заплакал от жалости к шейху и жалости к самому себе. И слезы Нагатая были так же легки и так же чисты, как воды Замзам. -Зам. После этого Нагатай распрощался с шейхом и продолжал свой путь на восток, к Волге. Придя к своим, Нагатай рад был увидеть всех в добром здравии, особенно его порадовал Лулу, Мальчик очень подрос и окреп. Он говорил срывающимся грубоватым голосом, что свидетельствовало о наступлении поры возмужания. Лулу не расставался с луком и стрелами и целыми днями носился со своими сверстниками по степи, выслеживая лисицы или волков. Зато дочь Джани огорчила его. Она похудела, осунулась, потемнела лицом, заметно постарела. Ходила в темном платке и имела какой-то уж безнадежно вдовий вид. Ему стало жаль дочь. Он, наготай, старый больной человек, настанет час, когда он покинет этот мир. Что тогда станет с ней, с Лулу? Он тужил, что некогда послушался дочь и отверг немало женихов. А ведь ее хотели взять в жены достойные люди. Тогда он не понимал ее отказов, соглашался с ней, потому что сам не хотел расставаться с дочерью и внуком. Но скоро понял, почему она не могла согласиться на брак. Она была в любовной связи с Викилем. В душе он упрекал дочь за столь неосторожный путь. Как-то неверного. Пусть он достойный человек, но всему есть предел. Да, таковы все женщины. За свою долгую жизнь Наготай достаточно изучил их и знал, что ради любви женщина пойдет на многое, даже на большой грех. И тут уж ничего не исправишь. Такими женщин сделала природа. Однако нужно было что-то делать, как-то помочь дочери. И ночью ему пришла в голову мысль, не женить ли ему Азнаби над Жаней. Конечно, в этом случае Викилию нужно быть свободным и принять ислам. Согласится ли Азнаби на это? Русские так упрямы. Они будут заблуждаться, а от своего не отступятся. Уж такой это твердый, непреклонный народ. У Нагатая не было надежды сделать из Азнаби мусульманина, но он все-таки решил поговорить с ним. Раз Нагатай призвал его к себе и сказал... Вот что, Зноби, решил я дать тебе свободу. Ты хорошо решил, Бек. Но скажи мне, что ты будешь делать? Пойду на Русь, по Москву. У тебя что там? Жена, богатство? Нет у меня богатства, Бек. Я беден. И жена моя умерла. И есть сын. Только я его ни разу не видел. Что у меня будет с ним за встречу, не знаю. Вот, видишь, не знаешь, что у тебя будет там, на Руси, а хочешь туда идти. А может, там тебе хуже будет, чем здесь? Никому не дано знать наперед, что с ним будет завтра. Да это так, Бек. Так зачем же тогда идти? Не пойму. Оставайся здесь. Богатый человек будешь. «Жена, дети будут. Что тебе еще нужно?» «Жена, дети, богатство — это где угодно нажить можно. А вот отчину, родину свою вторично нажить нельзя». Наготай нахмурился, считая, что Азноби не понял его. Покачал большой головой и, прикрывая глаза тяжелыми веками, посидел молча, раздумывая. Спустя некоторое время он проговорил, Ты уже не молодой человек, но он сколько седых волос-то. Жену и детей-то заново заводить, какая польза? Да, это верно. Пользы тут особой нет. Я не об этом, не об этом, резко вдруг сказал Наготай. Раздражение Бека удивило Михаила, и тот продолжал. Не об этом я, не так ты меня понял. Бек не мог сказать прямо, что, мол, у него уже есть ребенок, Лулу, и жена есть, его дочь. Но хотел, чтобы об этом Азнаби сам догадался, а тот молчал. Ты давно с нами живешь, татарином стал. В Аллаха станешь верить, свободу получишь, денег, скот, большим хозяином будешь.